Глава сто Отец и сын. Возвратясь к сестре, Филипп нашел ее в тревоге и волнении. — Друг мой, — обратилась она к брату, — в ваше отсутствие я думала о том, что произошло со мной в последнее время. Это какая-то пучина, готовая поглотить остатки моего рассудка. Скажите, вы повидались с доктором Луи? — Я прямо от него, Андреа. «Этот человек возвел на меня чудовищное обвинение. Оно обосновано?» «Он не ошибся, сестра». Андрея побледнела. Ее длинные белые пальцы свело нервной судорогой. «Имя!» — воскликнула она. «Назовите мне имя негодяя, погубившего меня!» «Сестра, вы никогда не узнаете его!» «Ах, Филипп, вы не хотите сказать мне правду? Вы лжете даже самому себе!» Я должна знать это имя. Хоть я слаба, хоть мне осталось лишь молиться, я смогу молитвой своей обратить на него гнев Божий. Назовите же мне имя этого человека, Филипп!» «Сестра, давайте больше никогда не будем говорить об этом». Андреа схватила брата за руку и взглянула ему прямо в глаза. «Значит, вот как вы мне отвечаете», — проговорила она. «Вы, у которого на боку шпага». Этот гневный взрыв заставил Филиппа побледнеть, но он тут же взял себя в руки и промолвил, «Андреа, я не могу вам сообщить того, чего сам не знаю. Эта тайна тяготеет надо мною, как рок. Она могла бы поставить под удар честь нашей семьи, последнее, что даровал нам Господь, поэтому нарушать ее не дано никому» кроме одного человека, Филипп, человека, который смеется над нами, бросает нам вызов. О, Боже, как он, должно быть, злобно глумится над нами, сидя в своем мрачном убежище! Филипп сжал кулаки, возвел глаза к небу, но промолчал. — Этого человека, — воскликнул Андреа еще более гневно и возмущенно, — я, возможно, знаю. Впрочем, Филипп, Позвольте вам его представить. Я не раз замечала, как странно он на меня действует. Я думала, вы поехали к нему. Этот человек не виновен. Я его видел, и у меня есть доказательства. Не надо гадать, Андреа, не надо. А если, Филипп, мы возьмем не этого человека, а кое-кого повыше, доберемся до самых могущественных людей королевства, доберемся до короля? Филипп? обнял бедняжку, столь возвышенно благородную в своем неведении и негодовании. «Да полно, Андреа», — проговорил он, — «всех, кого ты назвала сейчас, когда бодрствуешь, ты упомянула и во сне. Всех, кого ты сейчас обвиняешь со всей жестокостью добродетели, ты сама же и оправдала, когда, если можно так выразиться, наблюдала, как совершалось преступление». «Значит, я должна была назвать преступника!» Сверкая глазами, вскричала девушка. «Нет», — ответил Филипп, — «нет. Не спрашивай меня больше ни о чем. Последуй моему примеру и покорись судьбе. Беды твоей не поправить, а она еще усугубляется для тебя полной безнаказанностью преступника. Однако надейся, надейся! Для несчастных и обиженных Всевышний оставляет последнюю радость, имя которой... «Отмщение!» «Отмщение!» — прошептал Андреа, напуганная тем зловещим тоном, каким Филипп произнес это слово. «А теперь, сестра, отдохни! Отдохни от горя и стыда, который я причинил тебе своим дурацким любопытством! Если б я знал! О, если б я знал!» В страшном отчаянии Филипп закрыл лицо руками. Потом, словно внезапно напомнившись, Промолвил с улыбкой. «На что я жалуюсь? Моя сестра чиста. Она любит меня. Она не предала ни моего доверия, ни дружбы. Моя сестра так же молода, как и я. Мы станем жить вместе и вместе состаримся. Вдвоем мы будем сильнее всего мира». По мере того, как Филипп пытался ее утешить, Андрея все более мрачнела. Она пустила бледное лицо... Ее поза и остановившийся взгляд говорили о глубоком унынии, который Филипп столь героически пытался развеять. «Никогда не говорите о нас двоих», — сказала она, глядя своими пронзительными голубыми глазами в лицо брата. «А о ком же, по-вашему, я должен говорить?» — выдержав ее взгляд, осведомился молодой человек. «Но, «Но ведь у нас есть отец. Как он поступит со своей дочерью?» «Вчера я просил вас, — холодно ответил Филипп, — забыть все горести и опасения, развеять, как ветер развеивает утренний туман, все воспоминания и привязанности, кроме тех, что связаны со мной. В сущности, милый Андреа, вас не любит ни одна живая душа, кроме меня, а меня никто, кроме вас. Зачем нам, бедным, брошенным сиротам, влачить бремя признательности и родства?» «Разве отец осыпал нас благодеяниями или защищал?» «О!» — с горькой улыбкой добавил Филипп. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вы знаете, что у меня на душе. Если бы тот, о ком я говорю, заслуживал любви, я сказал бы вам, любите его, но я молчу, поэтому и вы забудьте об этой любви». «Но тогда, братец, тогда я должна считать...» Сестрица, в пору тяжких испытаний в ушах у людей часто раздаются эти малопонятные в детстве слова «бойся Бога». О да, Господь сурово напоминает нам «чти отца своего». Так вот, сестра, самое глубокое почтение, какое вы можете оказать своему отцу, это стереть его из памяти. — Это верно, — мрачно прошептала Андреа и упала в кресло. «Друг мой, не будем тратить время на бесполезные слова. Соберите все свои вещи. Доктор Луи пойдет к ее высочеству, Дафине и предупредит ее о вашем отъезде. Доводы, которые он приведет, вам известны. Необходимость в перемене климата, необъяснимые недомогания, словом, приготовьте все к отъезду». Андреа встала. «И мебель?» – спросила она. «О нет, только белье, платье, драгоценности». Андреа не стала возражать. Сначала она уложила небольшие сундучки, затем одежду, висевшую в гардеробной, где прятался Жильбер, после этого, взяв несколько шкатулок, приготовилась уложить их в большой сундук. «Что это?» — полюбопытствовал Филипп. «Вот футляр с гарнитуром, который благоволил передать мне его величество, когда я была представлена в Трианоне». Увидев столь богатый подарок, Филипп побледнел. «Этих драгоценностей достаточно», — заметил Андреа, «чтобы мы где угодно могли жить вполне достойно. Мне говорили, одного жемчуга здесь на сто тысяч ливров». Филипп захлопнул футляр. «Они впрямь очень дорогие», — бросил он. Затем, взяв футляр из рук Андреа, добавил, «Скажите, сестра, у вас, наверное, есть и другие драгоценности». «О да, друг мой, но с этими они не идут ни в какое сравнение». Пятнадцать лет назад они украшали туалеты нашей милой матушки. Часы, браслеты, серьги отделаны бриллиантами. Кроме того, есть медальон с портретом. Отец хотел все это продать, потому что, по его словам, эти вещи вышли из моды. Однако это все, что у нас осталось, наши единственные ценности. Сестра, все золотые вещи мы отдадим переплавить, «Продадим камни, украшающий медальон. За это мы выручим двадцать тысяч ливров. Вполне достаточно для двух несчастных». «Но... но ведь жемчуг тоже мой!» Сказал Андреа. «Не прикасайтесь к этому жемчугу, Андреа. Он вас обожжет. Каждая из жемчужин обладает странным свойством, сестра моя. Она оставляет клеймо на лбу у той, что их носит». Андреа вздрогнула. «Я сохраню этот футляр, сестрица, и отдам его тому, кому он принадлежит. Говорю вам, это не наше, да мы не хотим рассчитывать на эти драгоценности, не так ли?» «Как вам будет угодно, брат», — дрожа от стыда отозвалась Андреа. «А теперь, милая, оденьтесь и сделайте прощальный визит ее высочеству дофине. Будьте спокойны, почтительны». «Выразите сожаление, что вам приходится покинуть столь высокопоставленную покровительницу». «Да я и в самом деле расстроена», — с чувством проговорила Андре. «Это тоже горе для меня». «Я отправляюсь в Париж, вернусь к вечеру и сразу вас увезу, а вы тем временем расплатитесь со всеми, кому остались должны». «Я никому не должна». Была Николь, но она сбежала. «Ах да, я забыл о юном Жильбере». Филипп вздрогнул, глаза его сверкнули. «Вы что-то должны Жильберу?» — воскликнул он. «Конечно!» — преспокойно ответил Андреа. «Он с самой весны снабжал меня цветами. Да и вы сами говорили, что я порой бывала несправедлива и строга к бедному юноше. В конце концов, он всегда почтительно держался со мной. Я его отблагодарю». «Не ищите Жильбера!» — пробормотал Филипп. «Почему? Он должен быть в саду. Впрочем, я его вызову. Не стоит, только потеряйте драгоценное время. А я, идя по парку, обязательно его встречу, поговорю с ним, заплачу. Ладно, будь по-вашему. Прощайте, до вечера. Филипп поцеловал девушке руку, та бросилась в его объятия. Он обнял ее и немешкой отправился в Париж. Там он вылез из кареты перед небольшим домом на улице Цапли. Филипп знал, что застанет отца дома. После необъяснимого разрыва с Ришелье старик нашел жизнь в Версале несносной и, как все безмерно деятельные натуры, попытался перебороть разочарование, переехав в другое место. Когда Филипп позвонил у калитки, барон, изрыгая ужасающие проклятия, метался по саду и двору. Услышав звонок, он вздрогнул и сам пошел открывать. Поскольку он никого не ждал, неожиданный визит вселил в него надежду, в своем несчастье бедняга хватался за любую соломинку. Поэтому Филиппа он встретил с чувством досады и легким любопытством. Но стоило ему взглянуть на сына, и печальная бледность молодого человека, осунувшееся лицо и плотно сжатый рот, отбили у него всякое желание задавать вопросы. «Вы? Какими судьбами?» только и сказал он. «Сейчас я буду иметь честь объяснить вам это», ответил Филипп. «Ладно, это серьезно?» «Довольно серьезно, сударь». «Вы всегда так церемонны, что поневоле забеспокоишься. Итак, вы с добрыми вестями или дурными?» «С дурными», — мрачно бросил Филипп. Барон пошатнулся. «Мы одни», — осведомился Филипп. «Разумеется. Нам лучше пройти в дом, сударь». «Но зачем?» Здесь, на свежем воздухе, под деревьями. Есть вещи, которые не принято говорить под открытым небом. Барон взглянул на сына и, повинуясь его жесту, с преувеличенной бесстрастностью и даже улыбкой, прошел в низкую залу, дверь которой отворил Филипп. Плотно прикрыв дверь, Филипп выждал, пока отец удобно устроится в лучшем кресле, и дал знак начинать, а затем заговорил «Сударь, «Мы с сестрою собираемся попрощаться с вами». «Как это?» — изумился барон. «Вы уезжаете? А служба?» «Службы для меня никакой нет, и вам прекрасно известно, что данные королем обещания не выполнены. К счастью!» «Почему к счастью? Не понимаю!» «Сударь, объясните же, как можно быть счастливым, не получив чин полковника и отличный полк? Вы, я смотрю, весьма продвинулись в философии!» Достаточно, чтобы ради удачи не согласиться на бесчестие, только и всего. Но прошу вас, сударь, не будем обсуждать этот предмет. Нет, черт возьми, давайте обсудим. Умоляю вас, — отозвался Филипп с твердостью, означавшей «не хочу». Барон нахмурился. А ваша сестра? Она тоже забыла о своем долге, о службе у ее высочества. Этим долгом она должна пожертвовать ради другого, сударь. «Не скажете ли, какого?» «Который диктует крайняя необходимость». Барон встал. «Самая дурацкая порода людей, — проворчал он, — это те, что вечно говорят загадками. Неужели все, что я вам сказал, для вас загадка?» «Совершенно все!» С самоуверенностью, которая удивила Филиппа, ответил барон. «Тогда я объяснюсь, сестра уезжает, так как вынуждены это сделать, чтобы избежать бесчестья». Барон расхохотался. «Силы небесные! Детки у меня просто образцовые! Сын оставляет надежду получить полк, поскольку боится бесчестья. Дочь отказывается от права табурета, поскольку тоже боится бесчестья». Примечание. Право сидеть при коронованных особах, Привилегия, дававшаяся самым знатным особам Франции. Конец примечания. «Можно подумать, вернулись времена Брута и Лукреция!» «В мое время...» «Время, разумеется, скверное, когда философия была не в цене!» «Человек, который видел, что ему грозит бесчестие, и который, как вы, носил шпагу на боку, обучался у двух частных и трех полковых фехтмастеров. «В мое время такой человек протыкал бесчестие шпагой!» Филипп пожал плечами. «Конечно!» «То, что я сказал, не подходит для филантропа, не любящего кровопролития, но, в конце концов, филантропия не призвание для офицера». «Сударь, долг чести я сознаю не хуже вас. Однако кровью не искупить. Слова, слова, достойные философа!» — вскричал старик с почти величественным раздражением. «Я чуть было не сказал труса!» «И хорошо сделали, что не сказали» ответил Филипп, побледнев. Барон стойко выдержал непримиримый и грозный взгляд сына. «Я говорил, — продолжал он, — и моя логика не так уж плоха, как вы хотите меня уверить. Я говорил, что бесчестие в мире происходит не от действий, а от огласки. Ну, к примеру, скажем, вы совершили преступление среди глухих или слепых или немых. Разве вы будете опозорены?» «Конечно, вы ответите мне этим дурацким стежком, Лишь преступление неплохо нас позорит». Примечание. Цитата из трагедии Тома Корнеля, «Годы жизни 1625-1709. Граф Эссекс». Конец примечания. «Так пристало говорить детям или женщинам, но мужчины, черт побери, выражаются иначе. А я-то воображал, будто воспитал мужчину». «И даже если слепой прозреет, глухой услышит, а немой заговорит, вы должны схватить шпагу и выколоть глаза одному, продрявить барабанные перепонки другому и отрезать язык третьему. Вот как отвечает на угрозу бесчестья дворянин, носящий имя Таверне де Мизон Руш». «Дворянин, носящий это имя, сударь, прежде всего знает, что не должен совершать позорных поступков, поэтому я не стану отвечать на ваши доводы. Порою случается, что бесчестье проистекает от какой-то неизбежной беды. Мы с сестрой оказались именно в таком положении. Теперь о вашей сестре. Если, по моему мнению, мужчина не должен убегать от опасности, с которой он может сразиться и которую может преодолеть, то женщина тоже должна твердо держаться на ногах. «Для чего нужна добродетель, господин философ, если не для того, чтобы отражать приступы порока? В чем заключается триумф этой самой добродетели, если не в победе над пороком?» И барон опять рассмеялся. «Мадемуазель де Таверне очень испугалась, не так ли? Она чувствует слабость. Значит...» Внезапно Филипп подошел к отцу и проговорил. «Сударь, мадемуазель де Таверне не поддалась слабости». Она побеждена, сломлена, попалась в ловушку. — В ловушку? — Вот именно. Прошу вас, сударь, оставьте хоть немного вашего пыла на то, чтобы заклеймить негодяев, составивших подлый заговор на погибель ее незапятнанной чести. — Не понимаю? — Сейчас поймете. Какой-то подлец впустил одного человека в спальню мадемуазель де Таверне. Барон побледнел. — Этот подлец? «Продолжал Филипп, хотел, чтобы на имя до таверне, мое и ваше, сударь, легло несмываемое пятно. Вы молчите? Где же ваша юношеская шпага, чтобы пролить немного крови? Или дело не стоит того?» «Господин Филипп!» «Да не бойтесь, я никого не обвиняю. Имена мне неизвестны. Это преступление затевалось во мраке. Во мраке же и было совершено» и следствие его также исчезнет во мраке. Я так хочу, потому что я хоть и по-своему, но тоже думаю о славе нашего рода. — Но как вы узнали? — вскричал барон, который очнулся от изумления. В нем пробудились низкие мечты, гнусные надежды. — По какой примете? — Через несколько месяцев примета это станет явной для всех, кто сможет лицезреть мою сестру, господин барон. — Но в таком случае, Филипп, Сияющими от радости глазами возопил старик. «Величие и слава нашего рода не утрачены! Мы можем праздновать победу!» «В таком случае вы впрямь таковы, каким я вас себе представлял!» С неизъяснимым отвращением бросил Филипп. «Вы сами себя выдали, и вам не достанет ума, если вы предстанете перед судьей, как не досталось сердце сейчас перед сыном!» «Наглец!» «Довольно!» — отрезал Филипп. «Не кричите столь громогласно! Не то разбудите тень, увы, бесплотную, моей матери, которая, будь она жива, сумела бы уберечь дочь!» Барону пришлось опустить глаза перед нестерпимым пламенем, горевшим во взгляде сына. «Моя дочь!» — через несколько секунд вновь заговорил он. «Не покинет меня против моей воли!» «Моя сестра!» — парировал Филипп. «Никогда больше не увидит вас, отец!» «Это она так сказала?» «Она послала меня объявить вам об этом!» Дрожащей рукой барон вытер побелевшие влажные губы. «Что ж, пусть так!» — проговорил он. Затем, пожав плечами, воскликнул. «Не повезло мне с детьми! Один дурак, другая тупица!» Филипп молчал. «Ну, ладно!» «Продолжал до я вас больше не задерживаю. Вступайте, если вам больше нечего сказать». «Нет, мне еще нужно поговорить с вами о двух вещах». «Говорите. Во-первых, король подарил вам жемчужный гарнитур. Не мне, а вашей сестре, сударь». «Нет, вам, сударь. Впрочем, это не важно. Такого рода драгоценности сестра все равно не носит. Мадумазель де Таверне — непродажная женщина». Она просит вас вернуть гарнитур тому, кто его дал. Или, если вы боитесь огорчить его величество, он ведь столько сделал для нашей семьи. Можете оставить драгоценности у себя. Филипп протянул футляр отцу. Тот взял, открыл его, посмотрел на жемчуг и сунул в ящик шкафа. «Дальше», — осведомился он. «Мы не богаты, сударь, поскольку вы заложили или растратили состояние моей матушки, в чем я вас отнюдь не упрекаю. Боже упаси!» «Еще не хватало!» — скрипнув зубами, бросил барон. «И поскольку от ее скромного наследства осталось лишь таверне, мы просим вас сделать выбор между таверне и этим небольшим домом, где мы с вами находимся. Живите в одном из домов, а мы уедем в другой». Барон принялся комкать свое кружевное жабо с яростью, которая обнаруживалась и в нервных движениях пальцев, и в испарении на лбу, и в дрожании губ. Филипп всего этого не видел. Он сидел, отвернувшись от отца. «Я предпочитаю таверне», — наконец ответил барон. «Стало быть, мы займем этот дом. Как вам будет угодно. Когда вы уедете? Сегодня же вечером. Нет, немедленно». Филип поклонился. — В таверне, — продолжал барон, — можно быть королем с тремя тысячами ливров ренты. Я буду королем вдвойне. Он протянул руку к шкафу, достал футляр и сунул его в карман. Затем встал и направился к двери. Потом вдруг внезапно вернулся и с горькой улыбкой проговорил. — Филипп, я разрешаю подписать нашим именем первый философский трактат, который вы опубликуете. Что же касается Андреа и ее первого произведения, посоветуйте ей назвать его Людовиком или Луизой. Эти имена приносят счастье!» И, тихонько ухмыляясь, барон вышел. Глаза Филиппа налились кровью, лицо пылало. Он стиснул Эфес шпаги и прошептал «Боже!» «Даруй мне терпение, сделай так, чтобы я забыл».